Глава 12 -я. В доме было тепло, а под утро стало даже жарко. Почти сутки я поддерживала огонь, не прекращая подкидывать дрова в топку. И теперь могла ходить без пальто, в одном костюме. Разваться пока не стало. В доме сначала нужно вымыть полы. Слой пыли не был слишком толстым, очевидно из-за постоянного холода, но все равно чистым это помещение не назовешь. Плюнув на попытки заснуть, я закрыла дверь в спальню и села за стол. Из чемодана достала смартфон, даже не надеясь, что он поймает здесь связь. Но мне было интересно, сколько сейчас времени на Земле. Телефон, на удивление, не глючил, и красные цифры на экранчике показывали 12 ночи. В Ивленде же, по ощущениям, сейчас было часа 4 утра, то есть разница с земным временем минимальная. Полистала фотографии в галерее с улыбкой. У нас с Олегом было много общих снимков. И если ещё вчера я жаждала смерти этого человека, то сейчас смотрела на его счастливое лицо, на фото с грустью. Если откинуть воспоминания последнего месяца, то я своего мужа очень любила. Но прямо сейчас, даже зная, что им управлял маг, я не могла бы сказать, что питаю к мужчине нежные чувства». Скандалы и драки убили во мне всё то хорошее, что я испытывала коллегу, и неважно, что он был не виноват. Смартфон пикнул, показывая один процент заряда. Вот и всё. Прощай, родной мир. Фото в телефоне были той единственной связующей нитью с ним. Ещё спустя минуту экран мигнул и погас. Кусок пластика в моей руке теперь был бесполезен, и я спрятала его обратно в чемодан, чтобы потом уничтожить. Всполохи огня в печи тенями метались по стенам, отражались от стекла в кухонном окне, и я поспешила задернуть занавеску. Мало ли кому придет в голову забраться в свечную лавку, думая, что Балдер вернулся. Я, конечно, объясню, что путешественника больше нет, но Соня успеет испугаться незваных гостей. Сна все еще не было ни в одном глазу. Времени с момента заливки свечей прошло достаточно много, поэтому я решила заняться упаковкой изделий в коробку. Бережно перенесла формы с подоконника на стол и открутила болтики у одной из них. Едва дыша, сняла одну деревянную деталь и из выемки второй достала свечу. Она была самой простой, но полностью готовой к использованию. Освободила и другие формы, из кладовой принесла коробку и, сложив в неё свечи, оставила на столе. Первый опыт вышел удачным, поэтому я, недолго думая, поспешила сделать ещё одну партию. Пригодятся. Спустя час я заливала воск в последнюю форму, а спустя ещё несколько минут крепко спала, сидя за столом. Слишком устала, чтобы дойти до спальни, да и глаза прикрыла всего на минутку. «Мам!» — тихий голос дочки слышала, словно сквозь толщу воды — Соня теребила меня за рукав кофты, а я не могла найти в себе сил, чтобы открыть глаза. «Сколько я проспала!» «От силы часа три, не больше!» «Встаю, встаю!» — пробормотала зевая. «Там кто-то пришёл!» — громким шёпотом проговорила Соня, и только после этого я услышала стук в дверь. За окном было ещё темно. Я непонимающе выглянула на улицу и тут же снова постучали. «Кто там, мам?» «Не знаю». Встревоженно ответила, не зная, открывать ли дверь. На дворе ещё ночь, хотя мне казалось, что я спала несколько часов. «Давай не открывать. Надо узнать, кто там. Вдруг кому-то понадобилась помощь». Соня осталась на кухне, я же поспешила в прихожую. «Кто там?» Мой тихий голос прозвучал в тишине слишком оглушающе. «Слава создателю!» Послышался из-за двери мужской голос. «Пожалуйста, откройте, я ранен!» Я отпрянула от двери. Мои слова о том, что кому-то, возможно, нужна помощь, материализовались? Открыть дверь незнакомцу просто так я не могла, но и оставить его на улице в такой холод тоже. Одну минутку. Я сбегала на кухню, вытащила из ящика нож с длинным лезвием, но, перехватив испуганный взгляд дочери, улыбнулась и вернула оружие на место. В кладовой нашлась тяжелая железная кочерга, и, вооружившись ею, я отодвинула засов на двери. В прихожую ворвался холодный ветер со снегом, и я поежилась. Мужчина шагнул через порог, глянул на меня благодарно и свалился кулем на пол. Глаза его были закрыты, но грудь тяжело вздымалась, а значит, незнакомец не умер. Я отбросила кочергу, схватила мужчину за руки и оттащила ближе ко входу в кухню. Заперла дверь на засов, и только тогда наклонилась к лицу пострадавшего. «Эй!» Я похлопала его по щекам. Мужчина был молод, но лицо его выглядело измученным и уставшим. Уголки тонких сжатых губ опущены вниз. «Да очнитесь же!» «Только этого мне не хватало. Почему именно ко мне он пришел? Вокруг столько домов. Наверное, в них живут умные люди, раз не открыли ночью раненому незнакомцу». «Прошу вас, очнитесь!» Похлопала по щекам снова. Не сразу обратила внимание на то, что мужчина был одет совсем не по погоде. Тонкая чёрная накидка с капюшоном не могла защитить от холода, тем более что под ней у него ничего не было, судя по тому, что грудь была оголена. Обуви на мужчине тоже не было. «Мама!» — на пороге появилась дочка, растерянная, глядя на валяющегося в нашем доме мужчину. Но она тут же всё поняла. «Ему нужна помощь, как ты и говорила. Да, милая, принеси кружку воды. Попробую прыснуть водой в лицо». Если не поможет, я не знаю, что делать. Лекарств у меня нет, где искать лекаря не знаю, да и платить ему нечем. Так, мужчина говорил, что ранен. Я приподняла край накидки. На боку зиял глубокий порез. Кровь уже не сочилась, что странно, но ткань одежды прилипла к ране, оторвать ее было не так-то просто. Я крови боялась всегда, сколько себя помню, но сейчас так испугалась ситуации в целом, что внезапно почувствовала прилив сил. Наверное, из-за выброса адреналина. Я вдруг стала яснее мыслить, и мне как будто кто-то шептал на ухо, что нужно делать. Соня принесла воду, я тут же набрала в рот несколько глотков и прыснула в лицо мужчины. Никакой реакции. Я проделала так еще несколько раз, но тщетно. «Он болеет, да?» «Да, милая, болеет». Так, вспоминай, Алена, вспоминай всё, что ты знаешь о ранениях. Резаные раны заживают быстрее, да? Ну и что нам даёт эта информация? Да ничего. Что делать, мама? Я взглянула на Соню. Девочка не была напугана и, наоборот, жаждала помочь незнакомцу. Светлые глазки смотрели на меня выжидающе, а я думала о том, насколько хреновая я мать. «Тебе снова нужно побыть одной. Ты еще болеешь, и на улицу нельзя, но ты должна запереться в доме». Я замолчал раздумывая. Мужчина свалился в обморок, он явно обессилен, и при всем желании не сможет навредить Соне. А вот следить за ним нужно, если придет в себя, то нельзя дать ему снова заснуть. «Малышка, побудешь рядом с ним?» Если наш гость очнется, поговори с ним, дай воды, ладно? Я очень-очень быстро сбегаю к дяде Дорану и сразу же вернусь. Это недолго. «Доктор готов!» — воскликнула дочка радостно и закашлялась. Я только подняла глаза к потолку, молясь всем богам, чтобы Соня выздоровела поскорее. «С двумя больными я точно не справлюсь». Быстро оделась, обулась и выскочила на улицу. Снег летел в лицо и за шиворот... Не разбирая дороги, я помчалась к ночлежке и спустя несколько минут долбила в ее двери изо всех сил. Легкие, будто сжались, воздуха не хватало и пришлось согнуться пополам, чтобы успокоиться. В зале ночлега горел свет, я постояла пару минут и снова принялась стучать. Не сразу до меня дошло, что постоялый двор работает круглосуточно. Распахнула двери и влетела внутрь. Остановившись посреди безлюдного зала, обвела его внимательным взглядом. «Даран!» крикнула и прикусила язык. «Перебужу ведь всех постояльцев!» Хозяин ночлежки оказался за стойкой, но, видимо, так крепко спал, что не слышал стука. «Алена!» — спросил сонно, вскинув голову. Потом перевел взгляд на настенные часы. «Пять утра. Тебе чего не спится Мне очень нужна помощь, а кроме тебя не к кому было пойти. Я сама не поняла, как перешла на «ты». Сбивчиво рассказала все и про рану, и про то, что мужчина в обмороке. Даран молча слушал, не перебивая, потом вздохнул. «Я с тобой не пойду, но травы дам, в долг. На севере их просто так не достать, а к лекарям не набегаешься». «Отдам свечами», — кивнула я, радуясь, что залила вторую партию. «Принесу две коробки, плату возьму за одну, а травы пригодятся и дочке тоже». Мужчина ушел, А вернулся спустя пару минут с пятью бумажными пакетиками. Выставил их передо мной на стойку. Здесь травы, останавливающие кровотечение. Делаешь настой, вымачиваешь ткани в этом настое, прикладываешь на рану. Здесь травы от зимней болячки. От чего? От кашля, жара, соплей. Вот эти травы для сна. Эти против заражения, вот эти самые редкие и полезные. Они пробуждают аппетит. Больных сложно заставить поесть, из-за чего процесс выздоровления затягивается. Не знаю, как тебя облагодарить, я устало потерла глаза. Сон хоть и прошел, но усталость начинала брать верх. Свечи готовы, надо было сразу принести, да я так разволновалась, что забыла совсем. Приду завтра, принесу, сколько с меня за травы 10 коробок свечей. Махнул до рана, я обмерла. Раз в месяц приноси, я же не совсем изверг. «За первую заплачу, знаю, что деньги нужны». Я не сдержала эмоций, обогнув стойку, заключила мужчину в объятия. Раньше он только казался злым и бездушным, а на самом деле вон какой хороший. Подозревала, конечно, что Даран свои выгоды не упустит, но это и не важно. Он уже столько раз помогал, что я перестала понимать, в чём вообще выгода для самого Дарана. Пакетики с травами сунула за пазуху, прижала обеими ладонями, чтобы не выпали и бегом помчалась домой. Если бы днём не поела суп, то, наверное, не смогла бы передвигаться так резво. В прихожую влетела вихрем, и, увидев, что мужчина всё ещё без сознания, устало опустилась перед ним. Соня сидела у его головы и рассказывала какую-то сказку. «Он не приходил в себя?» — спросила я с надеждой. «Не хотелось бы, чтобы в моём доме кто-то умер». «Нет». «А дядя приходил тот, что вчера был у нас в гостях?» «Приходил, но он был в своем доме, а я тут». «А как это?» «В воздухе, вот прям здесь». Дочка неопределенно махнула рукой. Появился проход, как тот, через который мы пришли сюда. Дядя сидел в кресле по ту сторону и просто смотрел. «Ты говорила с ним?» «Я только поздоровалась. Здороваться же обязательно надо, домам. Да, Я только головой качнула, ничего не понимаю. Эйден видел полуживого мужчину, Соню, и ничем не помог? Да что с ним такое? Пойдешь спать, ты проснулась слишком рано, тебе нужно отдохнуть. Я, проходя мимо дочки, чмокнула ее в лоб. Идем, милая. Соня нехотя поплелась за мной, и после короткого уговора она все же отправилась спать. Я отворила дверь из кухни в прихожую Настяш, чтобы видеть гостя, и принялась за отвары. Так, первым делом травы от зимней болячки. Я бросила в чашку две щепотки сухоцветов, залила водой и поставила на печь. Здоровье Сони меня интересует в первую очередь, уж прости, раненый незнакомец. Следом на печь отправилась чашка с травами от заражения. У мужчины кровь из раны не идёт, и это значит, что заражение вот-вот начнётся, потому что рана открытая. Осталось придумать, из чего сделать бинт. Взгляд упал на простынь, сохнувшую на стуле у печки. Она была грязной. Но другой ткани у меня не было. Пришлось разорвать её на широкие полоски, и когда настой был готов, я намочила их в травяном отваре. «Так, теперь нужно как-то притащить недвижимое тело в дом». С трудом, но у меня получилось приволочь незнакомца на кухню. Я оставила его прямо на полу, недалеко от печи, чтобы ему было не слишком холодно и не слишком жарко. Растерянно оглянулась на дверь спальни, убедилась, что она закрыта, и стянула с мужчины накидку до пояса. Красивый рельефный торс украшали царапины, синяки, и ссадины. Вокруг раны на боку кожа покраснела. Я промыла порез, как смогла, потом промокнула тканью, вымоченной в травяном настое. По-хорошему порез бы зашить, но я даже примерно не представляю, как это сделать. Да и я жутко боялась ран, даже сильнее, чем крови. Вся эта поврежденная плоть, рваная кожа, мне было мерзко. «Но умрет же!» — пробормотала я, кривясь. «За что мне это?» — резко поднялась и направилась к стеллажу. На одной из полок я видела стеклянную вазочку, полную различного хлама, и среди них была толстая игла и катушка ниток. не игла, которую даже обеззаразить нечем, ни не нитки явно не подходили для зашивания человеческой плоти, но другого у меня не было. Дрожащими руками вдела нитку в иголку и вернулась к мужчине. Несколько раз вдохнула и выдохнула, успокаивая дыхание, и постаралась думать о чём-то другом. В голову лезли разные мысли, но уцепилась я за одну — Когда-то в детстве мечтала стать врачом. Вот, пожалуйста, считай, практика. Игла проколола кожу с трудом. Пальцы дрожали, из-за чего сделать стежок было сложно. Но уже к следующему проколу я сумела успокоиться. Края раны приходилось прижимать друг к другу. И если хоть на секундочку позволить себе внимательно присмотреться к порезу, то меня начинало тошнить. Как я зашила всю рану, даже не поняла. Получилось двадцать два стежка и каждый из них я едва ли не прочувствовала на себе. А вот мужчина даже не шелохнулся. Ни на секундочку не приоткрыл глаза. Но уже зашитую рану я приложила кусок ткани, смоченный в отваре. Потом, как смогла, перевязала живот одной широкой полоской и вновь надела на раненого накидку. Дочери незачем видеть полуголого мужчину. Отвар, который был для Сони, я перелила в кружку и оставила на столе. Не знаю, в каком виде нужно его пить, в горячем или холодном, но дочка всё равно ещё спит и проснётся не раньше, чем через час. Я же, совершенно вымотанная, налила себе в тарелку холодного супа и быстро съела, даже не чувствуя его вкус. От усталости кружилась голова, но хоть руки перестали трястись. За окном всё ещё было темно. У Дарана я была в пять утра, с того момента прошёл час или чуть больше... Значит, рассветать должно через пару часов. Свечи понесу сразу же, как только наступит светлое утро. Я просто обязана сегодня разжиться монетами и устроить дочери небольшой пир. Только после этого займусь свечами. Для того, чтобы сделать еще несколько коробок, мне понадобится дня 4 а то и пять. За это время постараюсь найти клиентов. Должны же они быть. Ирбис вон говорил, что ему свечи нужны. «Первую коробку отдам за то, что поменял замок, а вторую предложу купить». С этими мыслями я и заснула. Снова на столе, потому что не нашла в себе силу идти в спальню. Сколько проспала, не знаю, но когда открыла глаза, за окном было уже светло, я метнулась в спальню. Дочь уже должна была проснуться, но она бы разбудила меня сразу. «Сонь?» — позвала тихонько, распахнув двери, да так и застыла на месте. Посреди комнаты был открыт портал, через который виднелась огромная библиотека и сидящий за столом Эйдан Соня сидела на полу перед проходом, и они с магом что-то увлеченно обсуждали. Но стоило мне появиться, как портал схлопнулся. «Мамочка!» — дочка бросилась ко мне, обняла за талию. «Дядя Эйден рассказывал мне сказки». «Сказки какие?» «Не знаю, я таких никогда не слышала». Он читал их в книжке и спрашивал, знаю ли я про керимбусов и про теоринов. «А это ещё кто? Животные такие. Я их видела во сне. А ещё дядя сказал, что придёт завтра и скажет, какая у меня сила, представляешь? Я буду колдовать». «Пока ты маленькая для колдовства, и, надеюсь, не станешь этого делать без присмотра», проговорила я с упавшим сердцем. Дочь насупилась, но спорить не стала. «Нельзя, значит, нельзя. Она знала, что я запрещаю что-то лишь потому, что волнуюсь за неё». «Как ты себя чувствуешь? Горло не болит?» «Чуть-чуть», — замотала головой дочка и закашлялась. «Горло, может, и не болит, а вот мокрый кашель мне совсем не нравился». «А тот дядя на кухне проснулся?» «Ещё нет. Мне нужно отнести свечи. Ты побудешь с ним?» «Хорошо», — дочка согласно кивнула, но в глазах мелькнула грусть. Я ее понимала. Сидеть дома одной? Скучно. Здесь нет ни мультиков, ни книжек с картинками, ни друзей. Пока разогревала суп, все думала о том, что нужно вывести Соню погулять, когда она проболеется. Может быть, познакомиться с другими детьми, и мы могли бы звать их в гости. Взгляд упал на мужчину у печи, и я скривилась. Плохая идея звать кого-то в гости. Пока дочка завтракала, я собирала вторую партию свечей в коробку. Когда все было готово, наказала Сони то же, что и вчера. Если мужчина очнется, не дать ему снова заснуть. Я не была уверена в том, что незнакомец не сумеет подняться на ноги, но точно знала, стоит мне выйти за порог, как Эйден снова появится. А уж он ни за что не допустит, чтобы с ребенком что-то случилось. Надеяться только на защиту Эйдена я не могла, поэтому неслась к Дарану на всех парах. Коробочки не были тяжелыми, но то и дело пытались выпасть из рук. Приходилось останавливаться и перехватывать их поудобнее. В очередной раз, когда я замедлила шаг, чтобы поправить сбившуюся коробку, меня кликнули. «Алена!» «Я к тебе!» Увидев Дарана, кивнула ему. Мужчина стоял у входа в лекарский дом и разговаривал с какой-то девушкой до того, как увидел меня. «Я так и понял». Даран спешил в мою сторону. «Сразу две?» Кивнул он на коробке. «Одну я отдам в счёт долго, а вторую...» Я вздохнула, собираясь с духом. «За деньги. Мне нужны монеты, Даран. А других клиентов, кроме тебя, у меня нет». «Да, две коробки мне и не надо», — начал он. «Почему же?» — перебила я, стараясь сделать удивлённый вид. «В ночлеге 14 жилых комнат, а в коробке всего 20 свечей. Одна свеча горит от силы 5 часов, так ведь? Двух коробок будет даже мало» произнесла это, внимательно следя за реакцией мужчины, но ее не было. «У Люсинды есть бабка, которая не любит все эти новомодные светильники и пользуется свечами. Предложи ей». Даран кивнул на лекарский дом. «Люсинда — та девчонка, которую ты видела со мной». «Хорошо, спасибо. Я обязательно ей предложу. Но сейчас вот...» Я протянула коробки мужчине. «Вычьте с меня одну коробку за долг, а вторая за три серебряных, как и обговаривали. 20 штук ведь быстро сгорят, а потом я принесу еще коробку». Даран, поморщившись, вытащил из кармана шерстяных брюк три серебряных монеты. Показал их мне на раскрытой ладони и засунул деньги в карман моего пальто. «Свечи Балдера горят долго. Подозреваю, что они из какого-то особого воска, но я не спрашивал» проговорил мужчина, забирая коробки. Так что мне ближайшие три месяца не надо будет. А по какой цене Балдер продавал их? Своим за три серебряных, другим не знаю. Мы здесь для него все были своими. Пока не обул нас на кучу золота. А Люсинда, он работал с ней? Не слышал об этом. Если у тебя все, то я пойду. Дела не ждут. Еще увидимся. Я махнула на прощание рукой Дарану и двинулась к лекарскому дому. Над дверью висела вывеска «Лекарский дом», и каждая буква была украшена огоньками, а дверной молоток в виде звезды был опутан металлическим зеленым плющом, что делало его похожим на рождественский венок. В этом мире совершенно точно отмечали Новый год, осталось выяснить, как этот праздник здесь называется. Я ударила дверным молотком дважды, и почти сразу меня впустили внутрь. «Проходите скорее!» Люсинда дождалась, когда я войду, и захлопнула дверь. «На улице слишком холодный ветер, а у нас некоторые проблемы с отопительной системой. и Если дверь долго держать открытой, то приемная выстудится. Вы, наверное, к Орландону. Он еще не пришел в себя, но навестить его уже можно». Люсинда говорила быстро и сбивчиво, она явно торопилась вернуться к делам, Не вовремя я всё-таки пришла с деловым предложением. «Я не к Орландону?» «Нет?» — девушка удивлённо вскинула бровь. «Ах, вы, наверное, за зельем. Проходите вот сюда, присаживайтесь». Я бы с порога предложила лекарке товар, но не знала, с чего начать. Продажницей никогда не была, да и не удавалось мне людей убеждать. Двинулась за Люсиндой к рабочему столу, заставленному множеством бутылочек, мисок и книг, но садиться на стол не стала. «Что вас беспокоит? Мне вы можете рассказать все, я ведь лекарь!» Девушка ободряюще улыбнулась. Она, видимо, обратила внимание на то, что я не знаю, с чего начать разговор. «Даран сказал мне, что вас интересуют свечи», вздохнув начала я. «В конце концов, мне с подобными фразами еще по всему городу ходить, иначе клиентов никогда не найду. Я владелец о свечной лавке». Но свечи не совсем обычные. За счет зачарованных форм мои свечи горят дольше положенного срока. Это позволяет сильно экономить. По сравнению с другими свечами мои... Хорошо, перебила меня Люсинда. Но мне на самом деле не нужно много. Я покупаю у на коробку в месяц. Сама я пользуюсь магическими светильниками, а вот моя бабушка... Ох, она даже слышать ничего не хочет обо всех этих современных штуках. «Извините, я тогда пойду». «Что ж, не надо, так не надо. Кто такой этот Винтритин?» Глупо было полагать, что у меня не будет конкурентов. «Постойте, если ваши свечи и вправду горят дольше, то мне их нужно будет меньше, так ведь? По какой цене продаете?» Я чуть было не пожала плечами, но вовремя сдержалась. Откуда же я могу знать стоимость? «Даран купил у меня двадцать штук за три серебряных». Но чтобы высчитать цену одной свечи, мне понадобилось ни одна минута на раздумье. Не то, чтобы я не умела считать, но я еще плохо помнила, сколько медиков в одной серебрушке. «Две медных монеты за одну свечу», — неуверенно ответила я. По моим подсчетам, одна стоила полторы медяшки, но я даже представить не могла, что такое половина медика. Может, никаких половин вообще не существует, и как бы я тогда выкрутилась? «О, это в два раза выше стоимости обычной свечи, но раз вы говорите, что она горит дольше, насколько дольше?» Я снова замялась мысленно, ругая себя, на чем свет стоит. Ирбисвить говорил мне, сколько горит одна заговоренная свеча, а я забыла. Непозволительная глупость быть такой рассеянной. «Я принесу вам одну на пробу. Проверите, засечете время, хорошо?» «Договорились», Люсинда улыбнулась и подхватила несколько бутыльков со стола. «Если у вас всё, то я пойду к больному!» Я коротко попрощалась, пообещав завтра принести товар на пробу и вышла на улицу. Карман приятно грели три серебрушки, и я не отказала себе в том, чтобы зайти в лавку за продуктами. Из дома я вышла минут десять назад, за это время не должно было ничего случиться, но возвращалась я бегом. Продукты купила в той лавке, что была рядом с домом, и за них с меня взяли почти четыре серебрушки. Если до этого я думала, что на сумму, вырученную с одной коробки свечей, можно жить, то сейчас я поняла, что ошибалась. Мне этих денег даже не хватило. Пришлось добавить с тех, что оставались от наследства Балдера. Соня сидела у печи, когда я вошла в дом. Я надеялась увидеть схлопывающийся портал, но его не было. Раненый незнакомец все еще был без сознания, и это меня вдруг обрадовало. Если он не приходил в себя, то и Соню напугать не мог. Дочка с надеждой взглянула на пакет в моих руках, и я улыбнулась ей. Я купила пряники, смотри какие. Я поставила покупки на стол и вытащила из пакета коробочку с пряниками. В этом мире они отличались от привычных нам. Они были не плоскими, а круглыми, как шарик. Пока дочка пробовала угощение, я разбирала продукты. Мука, крупа, макароны. Запас был скудным, но если добавить его к уже имеющемуся, то жить можно. Для пиццы взяла крошечный кусочек сыра и колбаску. Последний тоже отличалась от земной. Это была по форме и размеру как сарделька, да и цвет был не розовым, а скорее серым. Соуса вроде майонеза или кетчупа в лавке не было. Готовить его самостоятельно обошлось бы слишком дорого, Поэтому придётся импровизировать. Сухая пицца тоже пицца. Но ничего, как только разживёмся монетами, я заполню кладовую продуктами под завязку. Вопрос про питание волновал меня особенно сильно, потому что дом у нас с дочерью был, и даже работа, какая-никакая, но была. А вот без еды придётся туго. Когда замешивала тесто, Соня поручила нарезать колбасу и сыр. «Мне скучно», — вздохнула дочь, откладывая нож можно я пойду поиграю на улицу? Я видела сегодня в окно других детей. Ты болеешь, лучше не выходить на улицу. Уже не болею, дядя снова дал мне какие-то капли. Вот, смотри. Соня раскрыла рот, показывая мне горло. Дядя снова приходил? Да, когда ты ушла. Но он был со мной недолго, сказал, что ему пора. Я молча растянула тесто на столе и принялась выкладывать на него неровные кусочки сыра и колбасы. Поведение Эйдена вгоняло меня в ступор, и я отметила про себя, что надо у него выяснить цель его визитов. Если он следит за Соней, то почему не пришлет мне кого-то на помощь, ту няню хотя бы, что была соней в его замке? Вот только как поговорить с Эйденом я не понимала, потому что каждый раз он уходил сразу же, стоило мне появиться в доме. Впрочем, он ведь обещал Соне, что завтра придет и расскажет, какая у нее сила. На этой мысли у меня дрогнули руки, и кусочек колбаски упал на пол. Когда наклонилась, чтобы поднять его и выкинуть в мусорное ведро, краем глаза заметила шевеление у печи. Следом раздался тихий стон. Я тут же забыла о колбасе и бросилась к мужчине.